Глава 24. Не думал, что принц отважится на такое. После смерти короля Дарина прошло всего три месяца. Срок траура по родителю год, даже сокращение его до 6 месяцев сомнительное решение, но это. Алиста ударил кулаком по кофейному столику. Пол подкованными ножками пошёл мелкими трещинами. Приподняв ни в чём не повинный предмет мебели и задвинув под него край ковра, я села в кресло напротив мага. И что будем делать? Весь наш план сводится к надежде, что когда мы попадём в замок, всё как-нибудь само разрешится. Никогда. А если сначала необходимо пробраться внутрь, а потом уже надеяться, что течение жизни вынесет нас к нужному берегу. Берите выше. Мы в неделю езды от столицы, даже добраться до Альбимора ко дню проведения церемонии уже проблема. Разве у вас нет никаких магических трюков на этот случай? С надеждой спросил Норн с самого утра обрадовавший новостью о близящейся свадьбе престола наследника и ведьмы. Нет, разрыв в пространстве легко отследить. Кассандра решила ускорить события, потому что знает, что мы придём. Она будет ждать, отмахнулся Илдис. Что если гнать лошадей меня их в каждом городе до самой столицы? Моё наивное предложение никто даже отказом не удостоил. Дай, сама понимала, что сморозила глупость. Свернувшийся на коленях Вальдар повёл ушами и поднял мордочку. Пррр, предоставьте -пр -пр -пр это мнеони. Мелкий, прими уже нормальный вид. Ты вроде даешь дельные советы, хотелось бы их понимать. После исполнения пророчества Алис от почтительного «Дратар» быстро вернулся к фамильярному Мелкий, разве что разговаривал с большим уважением. успевший привыкнуть к нашим странностям норн с интересом уставился на Аль Рауна. Но когда тот перекинулся в ребёнка, слегка разочарованно вздохнул. «А чего ты ожидал, Говорящего тигра?» — Насупился мальчишка. Есть у меня один старый знакомый, за которым остался должок. Он наверняка согласится помочь. Собираешься привлечь к этому делу своего бога? Нет, не его Мяуштаб», — Поддразнил волшебника фамильяр. На моего друга посилам переправить на Свольбиморза за несколько часов. и отвлечь внимание стражи. Обнадеживающе. Неплохо было бы устроить пару диверсий. Охрана рассредоточится по дворцу и потеряет бдительность, повеселел Илдис. Разве это так работает? Стражники наоборот станут внимательнее ко всему приглядываться, если в замке что-то произойдёт. Весь наш план начинал казаться мне весьма сомнительным. Застать врасплох ведьму, продумывавшую месть десятилетиями, не стоит даже надеяться на это. То, что Сандра всё предусмотрела, может сработать против неё. Она ждёт удара с отвлекающим манёвром. Мы устроим ей его, подыграем. Одно дело годами вынашивать коварные замыслы и совсем другое импровизировать. обратим её сильную сторону в слабость. Глаза Алистата лукаво блеснули. А улыбка не предвещала ничего хорошего. Караул сменяется дважды в день, но с учётом важности события охрану усилят, а время дежурства могут изменить. Когда окажемся в Брантгорде, мне не составит труда всё разведать. Пусть меня и отослали подальше, но с должности не сняли. Включился в игру гвардеец. Если нужно для прикрытия устроить саботаж, я в деле. Что будет, если тебя поймают, Норн? Лучше быть казнённым за верность, чем за предательство. Я присягал королю Дарину и буду действовать в интересах монархии. Отлично. Должник Вальдар отвлечёт внимание снаружи. Сам мелкий пойдёт по тайным ходам под замком, приняв облик Марии, на случай, если туда тоже отрядили охрану. Капитан расставит внутри дворца несколько заряженных амулетов, которые взорвутся и создадут сильный всплеск энергии. Это прикроет наше с Ведьмочкой перемещение. Всё начало вырисовываться, но уверенности это не добавляло. «Ну, проникнем мы на церемонию, но ну, раскроем личность ведьмы перед собравшимися. А что потом? Вдруг она нападёт на Авины или гостей? Сложности возникнут, если она не нападёт. Нам нужно, чтобы Сандру увидели во всей красе. Только тогда можно будет, не вызывая сомнений, убить её. Убить? возопила я. Нет, нет, нет. Пленить, определённо. заковать в антимагические кандалы, тем более сослать куда-нибудь или отдать на суд фейри возможно, но убить. А как ты думала, Мари? Возьмём с неё честное слово впредь вести себя хорошо. И отправим на исправительные работы в оранжерею. Кассандра жаждет власти. Политика это бесконечная шахматная партия. Даже поставленный мат не означает конец борьбы. Только смерть одного из противников может прекратить игру. Опять эти его шахматы. Но ведь речь идёт о живых людях, а не о фигурках на доске. Я целительница, кодекс лекарей запрещает. Алис поджал губы и пристально взглянул на меня. Тогда просто не мешай мне. Знаешь, Мари, я часто жалею, что не умею лгать. Но сейчас у будет не сказать, что её смерть самое сокровенное моё желание. Хватит болтать. У нас очень много дел и очень мало времени. Он хлопнул в ладоши, призывая начать подготовку. Когда я спросила у Вальдара, как нам связаться с его старым другом, то и представить не могла, что для этого придётся идти к озеру. Норн вызвался проводить нас. Мне подумалось, что он просто хочет убедиться, что Аль-Раул не вызовет какое-нибудь чудовище, которое сожрёт всех жителей окрестных селений. По просьбе фамильяра капитан прихватил с кухни три свежие рыбины и половину головки сыра. Причём сыр мальчишка с аппетитом умял сам, пока мы шли к водоёму. Побродив по берегу, он заглянул в заросли камыша и подобрал с земли проток. Нас альраун отправил собирать плоские камешки. Внимательно осмотрев улов, Вальдар отобрал с десяток, а остальные блинчиками пустил по гладкой поверхности озера, прочерив что-то на своём языке. Спустя 10 минут в начертанной на мокром песке печати лежали три распотрошённые рыбы. Их внутренности сложились в магические знаки, зловещие и зловонные. Ты случайно не знаешь, что он делает? шепотом осведомилась я у мага, призывает кого-то, а кого понятия не имею. Бормотание Вальдара переросло в громкие завывания, напоминающие что-то среднее между криком выпи, весенней распевкой котов и протяжным мычанием. Поверхность озера подёрнулась рябью. И без того тёмная вода стала чернильно-чёрной. Из глубины поднималось что-то огромное. Мы с норном попятились. Рядом с Вальдаром остался только Алистад, с любопытством склонившийся к самой кромке берега. Всё прекратилось так же неожиданно, как началось. Подойдя ближе, всмотрелось в волны. Оно ушло. Ощущения были такие, словно с крючка сорвалась огромная рыбина. на поверхности показалось загнутое наподобие орлиного клюва бревно. Мутьцы одна подняли, а что толку? Поцепив носком туфли камешек, я запустила им в корягу. Та недовольно закряхтела и уставилась на меня из-под воды огромными красными глазами. Зааров, что было сил, метнулась за спину Норна, уже обнажившего меч. А можно было побыстрее и без выпендрёжа. Со вздохом поинтересовался у бревна альраон. У меня бывает гости, посетувала вынырнувшая птичья голова, «Заставляй их ждать подольше. И к тебе вообще больше никто не придёт. Пришло время отдать долг баубу. Чего хочешь? Ночью отнесёшь меня и моих друзей в Альбимор, а потом немного попугаешь местных во втором своём обличии. Существо разочарованно фыркнуло, выпустив целую стаю пузырьков. «Почему во втором Мы хотим только немного растревожить горожан, они вызвать среди них панику, терпеливо объяснил фамильяр. Ггда. Когда луна поднимется над горизонтом, буду ждать. Гигантская остроклювая птица с громким всплеском ушла обратно под воду. Вальдар сполоснул руки в озере, обтёр их о штанину и кивнул нам. Вот, всё и улажено. Это эта штука всегда жила в нашем озере. Ашарашин переспросил Норн. Нет, Баубри живёт везде и нигде. Он может появиться в любом водоёме, если правильно провести призыв. Впечатлённый Алистат присвистнул. Никогда не слышал о такой твари. И как Баубри оказался у тебя в должниках? Вдруг я захочу заиметь такого друга. Где его искать? Захочешь, не найдёшь. Он оборотень, так же как и я. В истинном виде выглядит не так впечатляюще. птица как птица. Его на болоте подстрелили охотники, я выходил. Вот и вся история. Несложно было догадаться, как крылатое чудовище может донести нас до столицы, но верить в такой вариант не хотелось. Ал, мы на нём полетим? Да, баубри в этом деле мастер. Часто кружит над полями и уносит коров, а пастухи потом гадают, неужели волки. Прыснул в ладошку Аляраон. Не думаешь, что гигантская птица наделает такого переполоха, что сорвёт наш план, осведомился волшебник. Он неспешно шёл сзади, заложив руки за спину и лениво разглядывал пейзаж. Мы с Нурном навострили уши, а ведь верный ход мысли. В столицу прибудем затемно, чёрную птицу в ночном небе не так уж просто заметить. К тому же, снизу это выглядит как мурмурация. Примечание. Мурмурация скоординированный полёт многочисленных птичьих стай. В ходе этого явления в воздухе образуются объёмные фигуры с чётко очерченными краями. Конец примечания. Ал, опять ты на миукани посреди разговора переходишь, пожурила я фамильяра. Он имеет в виду, что из земли летящее чудище выглядит как стая птиц, сбившиеся в одну огромную фигуру. В кои то веке Алераун и чародей нашли общий язык. Ну зачем же сразу тыкать меня носом во всякие незнакомые околомагические словечки? Для отвлекающего манёвра Бааубри примет другую форму. Разлетится на сотни воронов. Они покружат над дворцом, рассядутся на крышах и станут наблюдать за жителями. Зрелище будет устрашающее, гарантирую. Раздувшийся от самодовольства мальчишка едва не мурчал от удовольствия. Я хотела погладить его по голове в благодарность, но Алиста меня опередил. Да уж, план по запугиванию целого города. Это так в духе героев-освободителей. Гладкое оперение Баубри неприятно холодило. После того, как я пару раз чуть не соскользнула с длинной шеи чудища, меня пересадили ему на спину, рядом с загадочным тюком, набитым какими-то магическими штучками, и накрепко примотали верёвкой. Было зябко. Ветер яростно трепал плащ, норовя сорвать его. Полы хлопали за спиной как крылья. Меня подташнивало, не то из-за боязни высоты, не то от страха перед предстоящим. Внизу была сплошная чернота, и я не могла понять, насколько мы далеко от земли. Но звёзды и луна были гораздо крупнее положенного. Восхитительно, но пугающе. Гигантская птица описала несколько кругов и начала снижаться. Неужели мы уже в Эльбе море? Так быстро? Не дыша от накатившего ужаса я готова была согласиться провести ещё пару часов в воздухе, лишь бы оттянуть неизбежное. Минава Фобби городские стены, мы приземлились в большом саду роскошного особняка. При посадке, перепахав короткими когтистыми лапами несколько клумб, Баубри тяжело плюхнулся в пруд, раскорочив декоративный мостик. После такого меня пришлось загружать с его спины вместе с поклажей С трудом удержав в себе остатки ужина, я схватилась за дерево, пытаясь остановить безумно кружащийся мир. Исполинская тварь твари сдала протяжный рёв и распалась на множество воронов. Громко каркая, они взмыли в воздух. Стояла была похожа на живое чёрное облако. Оно то увеличивалось, то уменьшалось, словно дыша, пока не обрело очертания огромной птицы. Прочертив сотнями крыльев неба, вороны унеслись по направлению к замку. «Особняк пуст. Подождите здесь. В течение получаса вернусь и доложу обстановку. Атропортавал Норн снова превращаясь в привычного немногословного капитана гвардейцев. Мы с Алисом кивнули и проводили взглядом бесшумно растворившуюся в тенях фигуру стражника. Может, стоит ещё раз другой обсудить план? Обратилась я к магу, нервно теребя подол платья. У волшебника дёрнулся глаз, от его тяжёлого вздоха с дерева повалилась спящая птица. Мелкий свою задачу знает: установить пару сюрпризов в разных частях замка и явиться в зал проведения церемонии. Илди собернулся к Вальдару и щёлкнул его по носу. Только умоляя, несущийся в библиотеку: "Если ты повредишь что-то из наследия в Фейре, Альдерон с тебя кошачью шкуру спустит". Развязав тюк с неведомым содержимым, чародей вытащил десяток маленьких мешочков и вручил их Алераону. оставишь в тех местах, куда логичнее всего было бы переместиться. В заброшенной башне в моих покоях, возле выходов из потайных коридоров. В тронный зал и комнату ведьмы путь заказан. Нарожон не лезь. Устроим для Сандра праздничный фейерверк. Дивные расплылись в таких хищных ухмылках, словно замыслили что-то недоброе. Может, они решили для верности сравнять дворец с землёй. Алераун больно дёрнул меня за волосы, выдров и зажал её в ладони. Опять фокус перевоплощения в меня. Но почему нельзя было предупредить или попросить срезать локон? Зачем прическу то портить? Схватив связку мешочков, Вальдар в припрыжку убежал прочь. Что ты ему дал? спросила я, потирая пострадавший от посягательства фамильяра висок. Смесь, которая по моему сигналу создаст выброс магии. Так мы для прикрытия сымитируем перемещение. Это не опасно? Всего лишь вспышка и хлопок. Считаем, мы решили устроить колдунье яркое свадебное торжество. Потешные огни, необычное украшение зала. Нам осталось только вовремя появиться и произнести тост за молодых. Подержи-ка». Он вручил мне жирели из множества нитей с нанизанным сушёным боярышником и рябиной. На тёмно-красных ягодах проступил белый налёт, похожий на иний. Соль что-то напоминает. А зачем всё это? Ничего не ответив, чародей взял из моих рук бусы. На его голове тут же показались рожки. Амулет против иллюзий. На плесте венков из маргариток на всех гостей у меня времени не хватило. хохотнул маг. Придётся действовать по старинке. Слуги в королевском замке всего лишь призраки. Хорошую служанку не должно быть ни видно, ни слышно до тех пор, пока господин не позвонит в серебряный колокольчик. Склонить голову, чтобы казаться ниже, двигаться бесшумно, словно тень. Я одёрнула принесённую норным форму и украдкой достала из передника алую нить. Часть стражников до сих пор рыщет по замку после прогремевшей серии взрывов, но в тронном зале охраны не убавилась. Среди прислуги ни одного знакомого лица, видные, правда, заменили. Ведьма убирает от принца всех верных людей, так никто не заметит происходящих с ним перемен из-за приворота и не забьёт тревогу. Но сейчас нам это даже на руку. Чем меньше людей могут узнать нас солистатом, тем больше шансов на успех. Пышно украшенные фуршетные столы расставлены вдоль стен. Делая вид, что поправляю украшения, я заскользила от одного к другому, добавляя рябину в букеты, пряча среди бантов и тканевых драпировок цвета королевского пурпура. Сушёные ягоды на белых скатертях, как капли забёгшейся крови. Норны, и вальдар уже должны были появиться, но сколько ни старалось, мне не удалось заметить их. Добрачные церемонии всего ничего. Королевский оркестр начал вплетать в праздничные мелодии ноты торжественного марша. Гости с ног до головы закутанные в шелка и бархат, то и дело поглядывали на вход, ожидая прибытия жениха и невесты. По залу разносились обрывки фраз. Вороны дурной знак, скорая смерть. Под звуки медных труб позолоченные врата распахнулись. крон принц Авин в белом парадном мундире с богатой расшивкой и золотыми эполетами прошествовал в зал в сопровождении двух гвардейцев. Пурпурная мантия с меховым подбоем тянулась за ним от самого коридора. Из дальнего угла было сложно рассмотреть возлюбленного, но лихорадочный взгляд Кари и глаз было видно даже отсюда. Сколько же приворотного зелья подмешала ему, ведьма. На голове принца среди непослушных завитков волос тускло поблёскивал золотой венец. Он съехал на бок, но Авин не обратил на это внимания. Дурман слишком силён. Я начала сомневаться в успехе задуманного. Наследник престола замер на постаменте перед троном. Взгляд его был отсутствующим, на губах играла глупая улыбка. Стражники, остановившиеся за спиной венценосного юноши, быстро переглянулись и встали на вытяжку. Кажется, я наконец поняла, под чьим обличьем скрываются мои сообщники. С ролью гвардейца Листац справился на отлично, только вот форма была ему чуть коротковата. Брызнули первые звуки свадебного марша. Забежавший в зал маленький паж принялся щедро разбрасывать лепестки из плетёной корзинки. В бело розовые цветочные смеси попадались зёрнышки пшеницы и знакомые тёмно-красные ягоды. Они мягко отскакивали от пола. Качнув рыжими кудрями мальчишка нырнул в толпу перед самым постаментом. Беребиновый контур почти замкнулся. Среди радостных звуков духовых инструментов и ритмичного барабанного боя не впопад заплакала скрипка. В портале появилась женщина в белом. На ведьме было расшитое жемчугом атласное платье. Узоры складывались в гирлянды из цветов жасмины и белые розы. Какая насмешка над символами непорочности, чистоты и искренности. Кружевную фату с вуалью на голове, лейте удерживала драгоценная тиара. Очень, кстати, в наших интересах, чтоб её лицо пока было скрыто от любопытных глаз. Длинный шлейф, как величайшее сокровище несла Ари. Сутулившись, я отступила в нишу, чтоб случайный взгляд служанки или её госпожи не выхватил меня из толпы. Распорядитель церемонии медленно и вальяжно приподнёс паре золотой кубок. Отпив несколько глотков сладкого вина, престола наследник передал напиток невесте. Широкая улыбка постепенно сползала с его лица. Не обратившая на это внимание ведьма пригубила вино и поперхнулась. Алая жидкость выплеснулась на платье, расползаясь по лифу бордовым пятном, словно кровь из вскрытой грудной клетки. Придворные ахнули. Палыни, крапива? Кто? Хотя я уже знаю ответ. Калдун рассмеялась хриплым смехом, который вырвался из её горла с таким звуком, словно ломался лёд на поверхности мёртвого океана. Корона, которой церемонии церемониймейстер собирался заменить венец престола наследника, выпала из его рук и со звоном покатилась по полу. Что? Я что здесь происходит? Брови принца взметнулись вверх. Он потрясённо заморгал и сделал шаг назад. Один из стоявших за спиной авиногвардейцев подхватил пошатывающегося юношу и помог ему сесть на трон. Второй стражник, в чьей фигуре я безошибочно узнала Алистата, выступил вперёд и развёл руки, загораживая наследника престола. Я бы мог предложить тебе сдаться, Кассандра, но ведь ты ни за что не согласишься, с вызовом произнёс он. На ладонях мага серебрился тонкий налётыне. Сине-фиолетовые разряды молнии уже начали свой завораживающий танец на кончиках его пальцев. "Кто такая эта твоя Кассандра, опальный волшебник?" с наигранным удивлением проговорила ведьма. "Хватит, пришла пора сразиться по-настоящему. Ты хочешь напасть на беззащитную девушку? Стража, на помощь!" Бывший верховный Макс сошёл с ума. Он хочет отомстить королевской семье. Охрана сорвалась с места, но тут вперёд выступил первый гвардеец. Не приближайтесь. Это может быть опасно. Выводите гостей, скомандовал Норн изумлённым солдатам. Те остановились в нерешительности, переводя взгляд капитана на принца и колдунью. Пользуясь всеобщим замешательством, я подбиралась всё ближе и ближе к помосту. Чего вы ждёте? Взять их обоих. Это государственная измена. Норн вид гунд с предателем. Видя, что гвардейцы сомневаются, Сандра протянула руки к Кавину. Мой принц, любовь моя, неужели и ты не спасёшь свою Элиаль? Ты ещё не запуталась во всех своих именах. Кассандра, Леэтель, Элиаль. Единственное слово, описывающее твою суть, ведьма. Алис, ты о чём ты? Это, это Элли, на которой я хотел жениться. Кажется, пробормотал принц, растирая виски. Вуаль, усмехнулся маг. Что, Попросите её убрать вуаль, ваше высочество? Или боитесь предрассудка, что жених не должен видеть невесту до самого поцелуя, скрепляющего узы? Элли, ты не могла бы? Колдунья с сомнением посмотрела на Алистата, поджала губы и украдкой обвела взглядом зал. Глаза её буравили всё ещё толкающихся за спинами стражи придворных, скользили по обстановке, но не находили ничего необычного. Она медленно подняла руки и сняла фату. Адачана, наблюдавший за этим жестом, авин ахнул. Женщина в свадебном платье всё ещё была молодая и хороша собой, но это была не Элиаль. Те же каштановые волосы, те же зелёные глаза, но черты лица её стали гораздо острее. Кто ты такая? Где моя Элли? Принц почти сорвался на крик. Кассандра схватила оброненный золотой кубок и взглянула в кривое отражение. Губы её дрогнули, а потом, ведьма картина отбросила от себя сосуд и запричитала. Это всё Верховный маг. Что он со мной сделал? К тебе всего лишь вернулся твой истинный облик. Или ты успела от него отвыкнуть? Ложь, всё это наговор. К бьющейся в истерике болотнице подбежала Ари. Она ткнула пальцем в чародея и выкрикнула: "Как ты смеешь клеветать на госпожу? Алес, где доказательства, что не ты всё это подстроил? Почему я должен тебе верить?" Сощурился наследник престола, пытаясь казаться справедливым и беспристрастным правителем. "Вашего сочества, убранд гордо вот уже много лет есть два основных врага: ведьма и фейри. И если одни из недругов сами есть ложь, то вторые при всём желании лгать не могут. Он стёрнул с головы гвардейский кивер, выставив на всеобщее обозрение своей рожки. Примечание. Кивер военный головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, козырьком и подбородным ремешком. Изготавливается из твёрдой кожи, часто с украшением в виде вертикально укреплённого перьевого или волосяного пучка. Конец примечания. Я отношусь ко вторым. Ты, фейри. И без того едва сохранявший самообладание принц побледнел и едва не всхлипнул. Мне знакомо это чувство, когда тот, кому ты доверял, оказывается не тем, за кого себя выдавал. Когда весь мир разбивается в мелкую стеклянную пыль и режет тебя изнутри. Да, я фейри. И поверьте вашему существу. Легче признаться в предательстве, чем в том, что ты один из дивных. Кассандра, так кто повинен смерть и ваших матери и отца. Она — отступниц, устроившая на этих землях кровавое восстание. И теперь ведьма решила захватить власть иначе, в вас приворотным зельем и женив на себе. Позвольте мне избавиться от неё раз и навсегда. Ариа щетинилась и воздела руки, готовясь отразить атаку волшебника. Норн двинулся к ней с мечом на наголо. Воздух между ними задрожал от напряжения. В зале воцарилась гробовая тишина, нарушаемая только шурканьем старого распорядителя церемоний, пытавшегося отползти подальше от грозящей разразиться бури. Кассандра гордо подняла голову и в царственном жесте скрестила руки на груди. В её движениях не было ни тени страха. С потерянным выражением лица Авин поднял откатившуюся в сторону корону, покрутил её в руках и взглянул на колдунью. Если ты не моя потерянная возлюбленная, так же она. Так кого я выбрал? Это не имеет значения, выпалил чародей. Это я, крикнула я одновременно с ним. Алистата обернулся на голос и посмотрел на меня с нескрываемой болью. Ах, вот в чём дело, и ты здесь, деточка. Я-то надеялась, тебе хватит ума держаться подальше. Алис, это из-за неё ты всё затеял. Снова вальсируешь на любимых граблях. Ну забирал бы её и проваливал. В этот раз у тебя был выход. Как ты не понимаешь, не стоит переворачивать доску из одной пешки. Иная пешка дороже золота. Ведь дойдя до конца доски, она становится королевой. Невесело улыбнулся Мак. Я поднялась на пьедестал и с ненавистью воззрилась на бывшую наставницу, готовая сражаться за свою любовь и за всё королевство. Как вы не понимаете, я уже победила. Мы с этим легковерным венценосным дурачком испили вина. Весь народ ждёт появления королевской четы. Сегодня я официально стала правительницей Брангорда, и в честь этого события готова побыть великодушной. Просто исчезните и останетесь живы. Ты прошла такой долгий путь, но есть то, что может всё испортить даже в одном шаге от цели, хмыкнул волшебник. Крошечный камешек в ботинке. Не только Кассандру сбили с толку его слова. Я тоже застыла в изумлении. Камень, Жрица!» коснувшись белого кристалла на шее, я спокойно и чётко произнесла его название. Агат. Лившийся из окон свет исказился. Лучи потянулись ко мне, впитываясь в медальон. Сияние стало настолько ярким, что будь амулет у меня в ладони, я давно выронила бы его. Все, кто остался в тронном зале, поспешно прикрыли глаза руками. "Приветствую его высочество и всех присутствующих". Прозвучавший голос был тих и мягок, но я была уверена, что его расслышал каждый, ведь слова звучали прямо внутри головы. Сквозь едва приоткрытые веки различила сотканную из света фигуру. Женщина в белом кивнула мне в знак приветствия и улыбнулась. Я настоятельница и верховная жрица главного храма Великой Богини Агата. Сегодня я явилась сюда для того, чтобы передать вам волю матери всего сущего. Что за жалкая иллюзия? Жрицам не позволено выходить из храма, прошипела ведьма, не сводя взгляд с Я и не покидала его. Это всего лишь мираж, сотканный из света, сотворённого великой. Всё, что было создано богиней подвластно ей. Пусть само солнце станет мне свидетелем и да свершится то, что должно. День за окном померк. Зал погрузился во мрак, а единственным маяком в беспросветной тьме осталась фигура жрицы. Большая часть гостей ушла в сопровождении стражи. Но те, кто ещё не успел сбежать, принялись отбивать молитвенные поклоны. Некоторые из придворных дам лишились чувств, даже Кассандра казалась растерянной. Брак крон-принца Авина и отступницы Кассандры не может быть признан законным, ведь его высочество уже женат. Что? В едином порыве возопили все присутствующие. Прошлой осенью во время празднования Колосада принц пообещал себя на один год и один день. Пусть даже он не знал, что делает, но в глазах богини этот союз священен. До окончания срока престола наследник не может вступить в брак ни с одной женщиной. Конечно, если он не решит повторить обет и до конца жизни соединиться с первой избранницей. Такова воля великой Силуэт от начал рассеиваться. Свет схлынул с постамента, изгоняя клубящиеся вокруг тени. Ты, мой глупый мальчишка, ты снова всё испортил, как твой отец когда-то. С криком, полным ненависти и гнева, ведьма рванулась к принцу. На её ладонях неистово извивались языки пламени. Бросившийся на перерес а выпустил в её сторону молнию, одновременно возводя передвином ледяной щит. Всё случилось за долю секунды. Защиты и нападения. Колдовской огонь лишь немного оплавил барьер, осыпавшись на пол снопом напом зелёных искр. Людская волна в панике понеслась к выходу, снося все преграды, от столов до замешкавшихся дворян. Чудом подоспевшие стражники едва успели подхватить всё ещё бездыханных дам, прежде чем их растоптала обезумевшая толпа. Пользуясь хаосом, Аримет нылась на помощь своей госпоже. на дорогу ей преградил Норн. Только не это. Против прислужницы капитану не продержаться. Какой прок от его меча, когда речь о чарах? В моих венах течёт кровь моей матери. Её сила, моя сила. Среди предков по отцовской линии тоже затаились ведьмы. Магия вокруг. Внутри меня и снаружи, в растениях и животных, в воде и ветре, во тьме и в свете. Это естественные источники, из которых можно черпать энергию. Может, мне и не по силам справиться с Сандрой, но Ареэль я так просто не уступлю. Сконцентрировавшись, прислушалась к ощущениям. Всё внутри словно напряжилось. Ари запустила в гвардейца шаровую молнию. Нельзя допустить, чтобы она коснулась его меча. Руки наполнились золотистым сиянием. Крошечные огоньки порождения моей силы подхватил внезапный поток воздуха. Подлетев к энергетическому шару, они облепели его как пчёлы соты. Яркая вспышка, и всё исчезло. Издав утробный рык, прислужница прокусила палец и кровью начертила на ладони какой-то знак. Хлопок. И в её руках появилась лоза, усыпанная шипами, похожими на портнежные иглы. Плеть стеганула по полу дробя мрамор в мелкую крошку. Это непростое оружие, не стоит попадать под его удары. Паря, ты мне не враг, отступись. И это говорит дочь предательница всего ведьмовского рода. Ты такая же, как мать, променявшая своих сестёр на мужика. Жаль, она слишком легко умерла. Тихая смерть благословения. Твоя мать его не заслужила. Хорошо, хоть её избранник расплатился за грехи, и принял казнь за них обоих. Что? Причём тот отец? Неужели ведьмы как-то замешаны в его гибели? Я останусь верна своей госпоже, даже если это будет стоить жизни. Перед глазами плыли картины прошлого. Папа, улыбаясь, протягивает мне привезённый из ярмарки леденец. Мы ходим за лечебными травами, он учит меня знахарскому ремеслу, а потом в тихую жизнь врывается болотная ведьма, и мы с отцом только и делаем, что ссоримся. Я сбегаю из дома, чтобы стать её ученицей, а он догоняет, пытается отговорить, а потом нахожу его в лесу едва живого после жестоких побоев но ничем не могу помочь и он испускает последний вздох у меня на руках его ведь избил кто-то из нашей деревни Односельчане всегда плохо к нам относились это они убили его или мысли путались цепляясь одна за другую как ветви плюща голос сорвался и почти законченный защитный купол начал мерцать удар шипастой лозы разнёс его вдребезги Волной высвободившейся силы нас с норным отбросило к стене. Арель, как одержимая, бросилась к принцу, занося хлыст для очередной атаки, а Вен лишь беспомощно поднял руки, словно заранее признавая поражение и моля о пощаде. Но служанка не собиралась жалеть его. Плетни неотвратимо опустилась и зависла у самого лица юноши. Воздух перед ним едва заметно переливался радужным ореолом. Это заклинание Я уже видела его раньше во время полёта на зяблике. Вальдар из нагрудного кармана престола наследника выглянула маленькая зеленокожая рожица. Конечно, мы ведь внутри рябиновой ловушки. Алераон не может перекинуться в ребёнка или кота. Но силы его не оставили. Нужно что-то предпринять и быстро. Я пошарила в кармане передника. Пузырьки с лекарством, сушёные ягоды бесполезно. Шёлковая кисть "Асока!" выкрикнула я заранее оговорённое сигнальное слово. Все взгляды обратились ко мне. Одинокий огонёк призванного света впитался в амулет. Швырнув подаренную на тиарном подвеску в варе, я взмолилась, чтобы союзники успели закрыть глаза. Раздавшийся взрыв чуть не сбил с ног. Крик, полной боли и отчаяния, взвился к потолку. Но страшнее всего оказалась вот через мгновение тишина. Когда я открыла глаза на том месте, где только что стояла служанка, покоилась лишь кучка праха. На нём медленно кружа опускались обугленные лоскуты одежды. Вбежавшие в зал мгновением ранее стражники со стоном попадали на пол царапая веки. Алис усиленно тряс головой, растирая глаза. О, нет. Я успела сделать всего пару шагов к нему, когда у самого уха прозвучало Ты об этом пожалеешь, деточка. Кассандра уже заметно истощила свой магический резерв и выглядела утомлённой женщиной средних лет, но ненависть придавала ей сил. Короткое сражение с Ари выжило до Ведьме ничего не стоило накинуть на меня зачарованные арканы и выставить перед собой как живой щит. Не два проморгавшись, Алистад встал как вкопанный. Начатое им заклинание, развеялась. История повторяется, милый. Чужая жизнь снова в моих руках. И вновь от твоего выбора зависит, зависета ли она сегодня, хохотнула ведьма. Хватит, Кассандра, отпусти её. Я даю тебе шанс переиграть всё, дурачок. Не зли меня. Если, конечно, за 20 лет и не научился понимать мёртвых. Ты правда убила моего отца, Едва слышно прохрипела я. Деточка, не лезь, когда взрослые разговаривают. ты его убила? Да, я. Этот глупый мужлан вертелся под ногами. Я всегда получаю то, что хочу. А в тот момент мне была нужна сила, твоя сила. Мне не нужно было её признание. Я давно всё поняла и без него. Но короткое промедление дало шанс дотянуться до спрятанного в складках юбки серпика. Сила без идеалов тщетна. Острый и вонзилась болотницей в бедро. Она выпустила меня из захвата и приложила руки к страшной ране. Этого хватило, чтобы подскочить за спину Алиса. Пришедший в себя мака атаковал. Раненая ведьма упала ниц, корчась от бесчисленных молний, поражающих её одна за другой. Помню это ужасное чувство, боль пронзающая до костей, заставляющая сердце сбиваться с ритма. Сидя старуха в окровавленном свадебном платье больше не сопротивлялась. распростёрлась на мраморном полу. Она выглядела как сломанная кукла. Одна рука прижата к груди, другая в прощальном жесте протянута к кучке пепла. Совсем недавно бывшей её преданной служанкой. Это была уже не предводительница отступниц Кассандра, а моя Лиэтель, наставница, подруга, почти родня. Как же всё до этого докатилось? Подоспевшие стражники обошли тело ведьмы по широкой дуге. И передали капитану Кандалы из орехалка. Антимагический металл при дневном свете отливал холодным блеском. Алис, колдунья чуть приподнялась и взглянула на волшебника снизу вверх. Ты ведь сотворил это со мной ради любви. Ответь, в чём её смысл? Чародей пристально посмотрел на поверженную болотницу и отвел взгляд. Я подумала, было, что волшебник ничего не ответит. Но он лишь усмехнулся. Смысл с любовью никак не связан. Что заставляет солнце вставать на востоке и тащить на себе весь этот мир? Возможно, то же, что соединяет два сердца. Любовь это магия. Но магия не равна любви. Иначе как вышло, что ты великий волшебник, всегда остаёшься в ней на вторых ролях? И почему мне кажется, что колдунья заговаривает нам зубы? Не вслушиваясь в разговор, Норн подошёл к Кассандре и заковал её в кандалы. Дёрнув за соединяющую их цепь, гвардеец заставил ведьму подняться и проковылять ближе к успевшему сесть на трон принцу. Проходя мимо места гибели Ареэль, болотница пошатнулась, упала на колени и склонила голову, предлагая вынести этой женщине смертный приговор и немедленно привести его в исполнение. Отчеканял Мак, поклонившись престола наследнику. Авин задумчиво поднялся и сделал шаг в её сторону. Нет. Я слишком поздно увидела, как взметнулся шипованный хлыст. Принц даже не успел опомниться, а вот капитан его личной охраны среагировал молниеносно. Плеть обвелась вокруг Норна, но глубоко вгоняя иглы в тело. Не трогай, в отчаянии крикнул волшебник. Поздно. Естественно, в зубы гвардеец что из силы дёрнул плеть. Раздался треск. Скручивающаяся лоза заискрилась. Капитана гвардии словно прошила разрядом молнии. Подкаркающий смех безумной старухи он упал замертво. Сама не знаю, в какой момент в моей руке вновь оказался серп. Но прежде чем кто-то среагировал, я подскочила к ведьме и полоснула её по горлу. В этот удар было вложено столько сил и ненависти, что небольшое лезвие прошло насквозь. Всё ещё скалящееся в хищной улыбке отсечённая голова откатилась к ногам Алистата. Хлынувший поток крови окатил меня с головы до ног. Серп выпал из дрожавших пальцев. Меня замутило. Сколько же крови. Осев на пол, рядом с обезглавленным трупом наставницы безшумно разрыдалась. Хотелось кричать, Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. Может, всё это лишь привиделось? А может, это мне отрубили голову, и сейчас она захлёбывается слезами отдельно от тела, поэтому не получается выдавить даже хрипа. Эй, да очнись же, Мари. А неистово тряс меня за плечи. Помоги Норну, но он ещё жив. Двое гвардейцев стоя на коленях перед командиром, как умели пытались удержать его в этом мире. Один давил на грудь, а второй силился вернуть ему дыхание. Всё вокруг казалось каким-то неправдоподобным. Я позволила чародею подтащить меня к умирающему и распростёрла над ним залитые кровью руки. Медленно, словно нехотя, их окутал золотистый свет. Так много внутренних повреждений. С чего начать? Возможно ли вырвать у смерти это истерзанное тело? Алераун вынырнул откуда-то снизу и вручил мне пузырьки с лечебным отваром, который мы прихватили из лачуги на болоте. Слабое зелье, но хоть что-то. Вытащив зубами пробку из первого флакона, я опрокинула его в рот Норна и, не обращая внимания на таращащихся на нас с Алерауном стражников, принялась нараспев читать заклинание. Сил не хватало. Почувствовав это, я, кажется, даже не расстроилась. Просто продолжала делать то, что должна. Давай же, капитан. Здесь нет ни одного человека, оплакивающего убитую ведьму, и ни одного такого, кто согласился бы отпустить тебя следом за ней. На глаза упала вечно мешающая непослушная прядь, белая, как у Алистата. Вдруг стало смешно. Выжила ли я себя полностью, так же как Кассандра когда-то? Может, и я сейчас превращусь в древнюю старуху и рассыплюсь прахом. Под моими руками грудь капитана стражи дрогнула. Вдох, выдох. Ты видел свет, Норн? Я вижу только тьму.